141. Халуц – халуцит. В отличие от английского «эммигрант», «алия» – слово, обозначающее поехать жить в Израиль, не нейтрально. «алия» буквально обозначает «подниматься, восходить». Подразумевается, стало быть, моральное и духовное превосходство проживания в Израиле перед любой иной страной. Согласно древнему закону, если состоящие в браке мужчина или женщина хотят совершить алью, а другой супруг возражает, то желающий уехать в Эрец-Исраиль может требовать развода. Мишна, трактат Ктубот, 13.11. Покидающий Израиль, соответственно, удостаивается более резкого, чем эмигрант, термина «йоред», что обозначает «спускающийся вниз, идущий с горы». Основы еврейского государства заложены в основном очень маленькой группой добровольцев, восточноевропейскими евреями, прибывшими в Эрецисраэль в первой четверти 20 века. В то время им тоже угрожал антисемитизм. и аллея была добровольной, так как они имели возможность эмигрировать куда-либо еще, ведь подавляющее большинство их собратьев покидало Восточную Европу ради Соединенных Штатов, Западной Европы или Южной Америки. Еврейских поселенцев, которые мигрировали в сельские районы Палестины, называли халуцин, в единственном числе халуц, что обозначает на иврите пионер. Халуцим имели свои сородичи из гетто больших американских городов меньше общего, чем с ковбоями, колонизировавшими американский Дипкий Запад. Халуцим создавали кибуцы, машавы в малонаселенных евреями местах Эр-Цесраэль. Их тяжелейшим трудом созданы фермы в районах былых малярийных болот. Причем поселенцы постоянно подвергались еще и нападению арабов. Сегодня в Израиле Слово «халуз» звучит как большой комплимент.